башня. Тропинка вела прямо к замку, но все-таки он умудрился заблудиться. Видимо, решил сократить путь, чтобы добраться быстрее. И, конечно же, угодил в болото. Обошел его вокруг, пожевал засохшей черники, помахал руками на комаров, провалился в яму, с руганью из нее выбрался и, наконец-то, снова вышел на тропинку. Мы наблюдали за его приключениями из башни. Солнце палило вовсю, дорожная пыль поднималась вверх и оседала на его доспехах. Наверняка они были начищены, когда он выходил из дома совершать подвиги, но сейчас выглядели ниже среднего. Первым делом мы закрыли засовы на воротах. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы очередной герой отправился в Освояси. Но этот оказался из упрямых. Он подергал ручку, попинал ворота ногами. Не спеша обошел вокруг каменных стен и при этом совал свой нос в каждую выбоину. Попробовал зацепить за стену крюк и подняться по веревке. После этого он повернулся к нам спиной и потопал по тропинке прочь. Мы уже собирались праздновать победу, но не прошло и часа, как он вернулся с лошадью и повозкой, на которую было погружено какое-то допотопное орудие. Боже мой, что это? Катапульта? Он распряг лошадь, Развернул повозку и, судя по всему, готовился швырять в нас каменными ядрами. В военные действия мы не вступаем. Да и ремонтировать стены замка — занятие не самое приятное, хоть и увлекательное. Так что я быстренько спустилась вниз и открыла ворота. Он продолжал возиться с катапультой, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я помахала ему рукой, вежливо поздоровалась. Поздоровалась громче, никакой реакции. Мы давно заметили, когда они сосредоточены на своих игрушках, не видят ничего вокруг. Наверное, он влепил бы мне ядром прямо в лоб. Хотела бы я посмотреть, как он потом объяснялся бы со своими соседями, которые всем миром собирали его в путь. Чтобы привлечь его внимание, мне пришлось выйти из ворот, приблизиться к нему вплотную и даже подергать за рукав. «Здравствуй, рыцарь», — сказала я ему. «Не нужно стрелять». Он подпрыгнул, как ужаленный. «Ворота открыты, заходи!» Он изумился до такой степени, что без возражений вошел за мной в замок и по витой лестнице поднялся в башню. Я уселась в характерной позе возле узкого окна. Теперь все условия были выполнены, и он мог приступать к обязательной программе. «Принцесса! Красавица! Я пришел, чтобы вызволить тебя из заточения!» завопил он и с грохотом повалился на одно колено. «Меня?» «Да! Из заточения?» «Конечно!» «Ты не заметил, что я сама открыла тебе ворота?» Вы бы видели это лицо. Чистый восторг сменяется недоумением, удивлением и, наконец, горьким разочарованием. «Разве ты не заточена в башне старым злым драконом и не ждешь своего спасителя?» «Если ты Адрага, то мы с ним прекрасно ладим, спасибо. Попить хочешь? Что-то ты бледный». Он кряхтя поднялся с колен и выпил три стакана воды. «Разве это чудовище не держит тебя в заперти? Я буду с ним сражаться!» «Разумеется, нет. Когда я хочу развеяться, он сажает меня на спину и везет туда, куда я пожелаю. Мы уже видели индийские храмы, исландские гейзеры и совсем недавно китайскую стену. Теперь я хочу посмотреть французские замки. И, пожалуйста, перестань дергать ногой. Не будет он с тобой сражаться!» Рыцарь моргнул. То есть как-то в нашем городе есть одна книга, и в ней написано «Одна книга!» У нас книги занимают целый этаж, и Драгу прочитал их все. Я, правда, добралась только до двадцать первого шкафа, но когда я устаю, он читает мне вслух. «В нашем городе видно, как иногда по ночам старый дракон в бешенстве извергает пламя и сотрясает стены замка. Он пожирает окрестных жителей». Я расхохоталась. «Изрыгает пламя и сотрясает стены? Ты про наши праздники?» «Когда собираются друзья, мы устраиваем фейерверк и танцы. Пожирает местных жителей? Не смеши меня. Он ест только стейки из бычков зернового от корма. И никто не умеет их готовить лучше, чем драго. Стоит ему слегка подуть на мясо, и идеальная прожарка обеспечена. Ты не голодный? Хочешь попробовать?» Наш герой покачал головой, стянул слегка помятый шлем и уселся рядом со мной на подоконник. При этом выяснилось, что он и сам не первой молодости. По крайней мере, в его волосах явно проглядывала седина. «Получается, ты не хочешь, чтобы я спас тебя от дракона?» «Нет, категорически». «Как же любовь?» Он приосанился и придвинулся ко мне поближе. Его доспехи при этом жалобно скрипнули. «Драконы не знают любви». Может, ты и прав, рыцарь. Но он читает мне вслух и рассказывает истории. Он раскрывает передо мной двери своей сокровищницы. И если мне скучно, я катаюсь на санках с гор, сложенных из рубинов и изумрудов. Обломки древних золотых чаш он переплавляет для меня в браслеты. А еще иногда он будет меня по ночам, я сбираюсь к нему на спину, и он несет меня вверх. Мне кажется, что мы мчимся между луной и солнцем, между жизнью и смертью. — Может, ты прав, и драконы ничего не знают о любви. Но в такие ночи небо надо мной взрывается, а звезды сами падают в руки. Рыцарь взглянул на меня задумчиво. — А если я сейчас схвачу тебя в охапку и утащу из замка? — Вряд ли. Драгу научил меня драться. — Ну, а если я дерусь лучше? Он придвинулся ко мне еще немного ближе и распрямил спину, явно стараясь казаться выше. Я пожала плечами. «Тогда я свистну вот так», — мой свист пронесся по пустым коридорам замка, «и Драгу будет знать, что у меня все в порядке. Когда я свистну во второй раз, вот так, он поймет, что я немного волнуюсь и напомнит мне, что он рядом». Глухой рокот из глубин старого замка поднялся по стенам к башне, сотрясая каждый камень. «А когда я свистну в третий раз?» «Не надо, я все понял», — сказал рыцарь и на удивление проворно поднялся. «Но что я скажу соседям? Не могу же я признаться, что дракон не захотел со мной сражаться, а принцесса отказалась уходить из замка». «Ах это, посмотри-ка вниз». Я показала ему на мешки с сокровищами, сложенные у лестницы специально для таких случаев. «Погрузи на свою телегу то, что влезет. Скажешь своим, что ранил дракона, опустошил его за крома, а принцесса оказалась старой и толстой, так что ты отпустил ее в освояси». «И он не погонится за мной, не убьет и не отнимет добычу?» Я похлопала рыцаря по плечу и поцеловала в пыльный лоб. «Ты правда думаешь, что у него нет занятий поинтереснее?» Несколько секунд наш герой смотрел на меня так, как будто хотел возразить, но потом махнул рукой, сбежал вниз по лестнице, побросал в повозку мешки и был таков. Я аккуратно закрыла на воротах засов и спустилась в сокровищницу. Драго лежал на горе Рубинов и Изумрудов, а его натертая до блеска чешуя светилась ярко-зеленым и огненно-красным. «Кажется, здесь пятно», — сказала я и показала пальцем на испачканную секцию у него на груди. «Но я сейчас все исправлю». Он приоткрыл глаза и вытянул вперед лапу, чтобы мне было удобнее дотянуться до его сердца. Клянусь, оно забилось чуть быстрее, когда я сначала согрела его чешую своим дыханием, а потом аккуратно вытерла. Полетаем. Он медленно потянулся, помог мне перебраться к нему на спину, дождался, пока я обхвачу его руками, а потом раскинул крылья и взмыл вверх.